Глава 3 Приближение конца света. Вероятно, мне следует поподробнее рассказать про всю эту историю с концом света на День Святого Патрика. Если вкратце, то никто не знал, что и думать. Все началось в августе прошлого года, когда доктор Гарольд Финкельштейн, пожилой ученый из Калифорнийского технологического института, опубликовал научную статью в Astrophysical Journal о феномене, который он обнаружил в космосе. Он назвал его облаком сверхкоротковолнового ионизированного гамма-излучения высокой плотности, которое журналисты вскоре сократили до гамма-облака. В сущности, это было облако электромагнетически заряженной энергии, которое занесло в нашу Солнечную систему. Когда доктор Финкельштейн его засек, облако проходило мимо Юпитера, и, согласно расчетам, Земля должна пройти сквозь него к 17 марту следующего года. Именно то, что произойдёт с Землёй и человечеством, когда гамма-облако дойдёт до нас, и стало предметом жарких споров в научном сообществе, в утренних телешоу и среди населения в целом. Пинкельштейн был убеждён, что человечество будет уничтожено практически полностью. И это не будет безболезненно. Нас ждут 24 часа ужаса и горя. Ведь человеческое тело очень хрупкое, а гамма-излучение может повредить его несколькими различными способами. Прежде всего, речь идет об электричестве. Вот что нас действительно убьет, по словам Финкельштейна. Почти каждой клетке нашего тела требуются электрические импульсы, чтобы выжить. С помощью электричества человеческий мозг посылает сигналы остальным частям тела. При попадании в гамма-облако человек просто упадет замертво на месте, так как его мозг буквально поджарится. Это уничтожит 99,5% населения планеты. Кроме того, гамма-облако, по мнению Финкельштейна, не будет однородным по силе воздействия. Где-то оно будет более плотным, где-то менее. Это означало, что разные места на Земле будут подвергаться различным уровням облучения. А если некоторые люди получат более низкий уровень радиации, то у них будет шанс пережить волну смерти, накрывшую планету. Также, возможно, окажется, что некоторые люди обладают естественной устойчивостью к гамма-излучению. К сожалению, выжившим придётся существовать на развалинах цивилизации потому что те же самые электромагнитные силы, которые взболтают мозг большинству людей на Земле, также разрушат каждую электрическую цепь на планете. Короче говоря, гамма-облако заставит все электроприборы, телевизоры, компьютеры, лампы, электростанции, выключиться. Энергия иссякнет. Человечество будет отброшено назад в каменный век. Всё это звучало довольно жутко. 24 часа мучительных смертей плюс катастрофическая утрата электроэнергии. Вот почему все чудики, религиозные и прочие, так взбудоражились. Конечно, за новостью ухватилась пресса. Для юмористических шоу тема конца света была благодатной почвой, в особенности учитывая точную дату, которую назвал Финкельштейн — День Святого Патрика. «Это ирландский заговор», — шутил Стивен Колберт. Примечание. Американский юморист — ведущий популярной телепрограммы «Вечернее шоу» со Стивеном Колбертом. Конец примечания. Устроены для того, чтобы ирландцам можно было пить больше пива. Каждое утреннее телешоу приглашало экспертов-астрофизиков со всего мира, внимательно наблюдавших за небом через свои телескопы. Кто-то из них соглашался с Финкельштейном, кто-то нет. Но даже те, кто был согласен, утверждали, что облако может просто проскочить мимо Земли. С кометами такое случалось постоянно. Доктор Финкельштейн же упрямо твердил, что его расчёты верны. Самому же, пожилому учёному, ему было 72, тщательно перемывали косточки. Все научные работы и статьи, которые он когда-либо писал, подвергались детальному анализу. В его прошлом откопали студенческое обвинение в плагиате 50-летней давности, а также жалобу на сексуальные домогательства, хоть он и был оправдан. Конкуренты астрофизики упрекали его в жалкой старческой попытке привлечь к себе внимание на закате карьеры. А затем, возможно, как раз из-за пристального внимания прессы и различных домыслов, доктор Гарольд Финкельштейн сделал то, чего от него никак не ожидали. Он умер. Кончив давать интервью Джорджу Стефанополосу в программе «Доброе утро, Америка», доктор Финкельштейн уже снимал сладко на микрофон, как вдруг схватился за грудь, лицо его исказилось от боли, и он рухнул на пол студии. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Камеры уже были выключены, когда ему стало плохо, но изображение пожилого мужчины, лежащего на полу студии, облетело весь мир за считанные минуты. Со смертью главного сторонника приближения конца света его место не замедлили занять многочисленные скептики. Да и сама новость вышла из разряда нашумевших и стала просто очередной странной историей. Жизнь потекла своим чередом для всех, кроме чудиков в шапочках из фольги и фанатиков судного дня. По крайней мере, до тех пор, пока 17 марта не забрежет на горизонте, тогда-то люди снова об этом заговорят, на случай, если Финкельштейн всё-таки был прав. Со своим мнением по поводу конца света я пока не определилась. Всё действительно так? Или это полная чушь? К тому времени, когда пресса прекратила смаковать эту новость, уже никто не смог бы разобраться, что правда, а что нет. Когда «Нью-Йорк Таймс» призывает взвесить все вероятности печального исхода, а «Нэшнал Инквайрер» советует купить подземный бункер и выложить стены 30 сантиметрами свинца, во что верить? Как и большинство людей, я склонялась к тому, что всё будет хорошо, пока не поговорила об этом с моим отцом. Я имею в виду с моим настоящим отцом. Доктор Дуайт Р. Роджерс в прошлом был деканом медицинского факультета университета Теннесси, специализировался на ядерной медицине, и в мой последний приезд в Мемфис он сказал мне, что изучил работу Финкельштейна и пришёл к выводу, что учёный не был сумасшедшим. Он был прав. Папа сказал, что при погружении в гамма-облако можно выжить, если находиться внутри вакуумной камеры или если у тебя есть естественный или искусственно повышенный иммунитет, который сохранит электропроводимость тела, особенно в мозге. Загружайся кальцием и фосфором по полной программе. Сказал он мне в своей конкретной серьезной манере. Эти элементы жизненно важны для передачи нервных импульсов в теле и мозге, на что и влияет гамма-излучение. Но в основном кальций, фосфор в меньшей степени. Цельное молоко, йогурт, сардины, да-да, много сардин. И любые биодобавки с кальцием, которые сможешь найти в аптеке. Откажись от газировки, потому что из-за нее кальций хуже усваивается. И если получится, раздобудь какие-нибудь нейролептики. Примечание. Психотропные препараты, подавляющие высшую нервную деятельность, эмоциональное состояние, поведение и способные устранять бред, галлюцинации, другие проявления психоза. Конец примечания. Например, риспердал или ципрекса, которые влияют на нейромедиаторы. Примечание. Биохимические вещества, посредством которых осуществляется передача электрохимических импульсов в человеческом организме. Конец примечания. Препараты от СДВГ. Примечание. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Конец примечания. Или антидепрессанты тоже подойдут. Папа начал что-то бормотать, мысли его опережали слова, как это часто бывало. Я только ободряюще кивнула. Рэд рядом со мной закатил глаза. Он был прекрасным человеком, мой отец, и блестящим учёным. До нервного срыва. Я отлично понимала реда Едва ли стоит воспринимать всерьез советы о том, как пережить конец света от пациента психиатрической лечебницы в Мемфисе, штат Теннесси.